Глава двадцатая. Эхо наших шагов разлеталось по пустынным коридорам. «Рассказывай, чем помочь?» – тихо предложила наставница. «У меня в торговом центре Моримол Мол через два часа очень важная встреча. Надо прийти без охраны, поможешь?» Я вопросительно смотрела на женщину. «Без проблем», – та едва заметно усмехнулась и строго добавила. «Ты же понимаешь, что одну не отпущу?» «Не возражаю», – хмыкнув, я толкнула входную дверь. Выйдя на улицу, увидела затянутое тучами небо и неодобрительно поморщилась. С утра даже намека на дождь не было. «А тут на тебе!» Еще и зонта нет!» Поёжившись от порыва холодного ветра, я уверенно зашагала в сторону проходной. К моей радости шли лекции, и на аллеях лишь изредка попадались спешащие по делам студенты. Украдкой поглядывая на молчаливую наставницу, замечала, как та задумчиво щурится. Она явно о чём-то напряженно размышляла. «Что-то тут не так». Неожиданно послышался негромкий голос Раисы: Ты о чем? Да, за всей этой истории что-то не так. Если б речь шла об обычной дворянке, то все срастается, а так странно все очень. Я заинтересованно посмотрела на хмурую женщину, сбавив шаг, дала понять, что внимательно слушаю. Тяжко вздохнув, Рая с досадой призналась: Все никак не могу привыкнуть, что ты самая настоящая двойная звезда. Очевидно же, что в здравом уме никто тебя принуждать не станет. Это верное самоубийство. А тебя фактически шантажируют братом. Однако даже сейчас необученная ты способна уничтожить лопухиных под корень. Это и твоему прадеду прекрасно известно. Она сердито поджала губы. Помолчав, принялась рассуждать вслух. Предположим, основному роду не нужна, и надумали по-быстрому силком выдать замуж. Зачем кому-то в роду потенциальный очень сильный враг? Абсурд же? Раиса неодобрительно покачала головой, с сомнением продолжила. «Ну да, для всех ты маленькая-глупенькая, приспособленная к жизни мамина-папина дочка, внезапно получившая уникальную силу. Безусловно, юной девушке запросто можно влить в уши все, что угодно, но как-то топорно все это, грубо очень. Я сразу не поняла, а теперь вижу». Замолчав, она посмотрела виновато, Подбадривающе улыбнувшись расстроенной женщине, я негромко спросила. «Еще мысли есть?» Так ивнула, уверенно сообщила. «Сам Лопухин однозначно не полез бы на рожон». Предположим, моя догадка верна. Прадед действует по указке кого-то из элитных князей. То, что такую игру затеяли другие влиятельные рода, крайне маловероятно. Уровень не тот. Она скептически поморщилась, демонстрируя отношение к такой версии. Но все же... Наставница пожала плечами и замолчала. Что тебя смущает? Я затормозила. Главы родов всегда все продумывают. Тот же Шувалов крайне осторожен. Тщательно просчитывает возможные варианты событий. Так ювелирные дела проворачивает, что гомор не поточит, а тут все криво-косо. Выдержав паузу, задумчиво произнесла. Такое ощущение, что план составлен в безумной спешке. Главное тебя сцапать, а там трава не расти. Прям, кажется, вовсе не думают о будущем. Рая не отводила от меня встревоженного взора. И тут возникает главный вопрос. Для чего я им так экстренно и ненадолго понадобилась? Отчётливо понимая, что ничего хорошего меня не ждет, грустно усмехнулась. Лицо женщины моментально превратилось в ледяную маску. Глаза воинственно заблестели. Пойдем. Яску полыбнулась улыбнулась и вновь пошла по аллее. Идя рядом с мочиливой Раей, обдумывала услышанное. Те мысли, что ворочались в голове сырой массой и тревожили во время беседы в раздевалке, наконец-то улеглись на нужные полки. Что дальше делать, в принципе, более-менее понятно. Однако обольщаться не стоит. Вокруг меня заварилась серьезная каша. Выберусь ли? А ведь Рос мог бы помочь... Почувствовав, как замурчала тьма, а сердце тихонько защемило, мысленно тяжко вздохнуло. определенно не стоит костью вот в это все втягивать. Можно и не сомневаться, у барона начнутся нешуточные проблемы». Однако за его широкой спиной хочется спрятаться. причем сильно-сильно. Что уж от самой себя-то скрывать? Поднимаясь по ступенькам, ведущим к проходной услышала тихий голос. «С кем у тебя встреча?» Подавшись к наставнице, шепнула в ухо. «Местная ФСБ». «Очень спешат». Угрюмо прокомментировала она. Красноречиво промолчав, я вместе с Раисой вышла за территорию школы. На миг задержавшись на крыльце, внимательно посмотрела на парковку. Джип охраны и шикарный автомобиль барона стояли на прежних местах. Наставница глянула на наливающееся свинцом небо и предложила. «Сейчас едем ко мне. Пошли к охране». «Как скажешь». Я уверенно направилась к седану. Едва уселись на заднее сиденье, Раиса Дмитриевна холодно распорядилась. «Ко мне домой». «Хорошо». Бесстрастно отозвался воин. Через миг двигатель заурчал, машина выехала со стоянки и направилась в сторону дома наставницы. Интересно девки пляшут. Откуда личный водитель телохранителя Росса знает адрес Светлаковой? Вот ни в жизни не поверю, что все воины барона осведомлены, где живет моя наставница. А если Костя приезжал к краю, почему-то не сказала. Явно же не экономическую обстановку обсуждали. Откинувшись на спинку кресла, я негромко позвала. «Андрей? Слушаю, Владислава Юрьевна». Моментально откликнулся мужчина. «Ты запоминаешь адреса, куда ездишь, или все таки в навигаторе забиваешь?» Поинтересовалась бесхитростно. «По памяти», — ровно ответил воин. «Отлично», — похвалила, ничуть не кривя душой. «У меня такой зрительной памяти нет. Даже когда сама за рулем, все одно путаюсь. Приходится несколько раз приехать, чтобы уж наверняка». «Тут дело привычки». В голосе Андрея послышалось понимание. «По молодости у меня так было. Сейчас одного раза хватает, чтобы дорогу запомнить». Пристально посмотрев на Раису, я вопросительно изогнула бровь. Явно смутившись, та отвела взгляд в окно. Через миг автомобиль остановился у дома наставницы. Открыв дверцу, она сдержанно сообщила водителю. «Владислава Юрьевна, будет у меня часа три-четыре, можете заниматься своими делами». Полуобернувшись, мужчина улыбнулся и твердо ответил. «Мы подождем». «Воля ваша», – невозмутимо обронила Раиса Дмитриевна и выбралась из салона. Выйдя следом, я проследовала за женщиной во двор. Понаблюдав за тем, как Рая тщательно закрыла калитку, а затем молча направилась к небольшому, но довольно симпатичному одноэтажному дому, понимающе усмехнулась. Хочет того или нет, но наставнице придется мне рассказать, для чего к ней приезжал барон. Проходи на кухню, я быстро, жестом показав, куда идти, Рая скрылась за дверью, выкрашенной белой краской. Водя в маленькое, но уютное помещение, я присела за стол, сняв рюкзак, повесила его за лямку на спинку стула, сложив руки перед собой, переплела пальцы и устремила взгляд в окно. В голове Рая Ильич сотни всяких разных мыслей. Однако в том, что могу доверять Светлаковой, ни на миг не усомнилась. С наставницей даже человеческий фактор отпадает. Клятва не позволит причинить мне вред. В этом я была абсолютно уверена. «Я готова», – послышался голос Рая. Обернувшись, увидела стоящую на пороге кухни женщину. Стало понятно, чем та занималась. На смену спортивному костюму пришел уже знакомый темно синий брючный костюм. «Дай свой телефон», – неожиданно попросила Рая. Подойдя, она грациозно села на тихонько скрипнувший стул. Положив на столешницу тонкий голубовато зеленый квадратик, замерла в ожидании. Достав из кармана мобильный, молча протянула наставница. Та тотчас принялась в нем что-то искать. «И зачем это?» «Прослушки нет, но есть маячок», невозмутимо информировала педагог по боевым дисциплинам. «Сейчас подключу к артефакту. Когда уйдем охрана будет уверена, что ты в доме». Шумно выдохнув, я ритмично побарабанила пальцами поклеенки. Тому, что в подаренном косте телефоне имеется программа слежения, особо не удивилась. Но все же душу неприятно царапнула. «Это нормальная практика, не сердись на барона. Он просто о тебе беспокоится», — тихо промолвила Раиса. На миг, встретившись со мной глазами, она резко отвела взор и сделала вид, что полностью сосредоточена на синхронизации телефона с артефактом. Переплетя пальцы под подбородком, я невозмутимо поинтересовалась. «Когда и зачем к тебе приезжал Рос?» В воздухе повисла тишина. Спустя пару томительно долгих минут ожидания Светлакова отдала мне телефон. Нервно покусав губу, тихо промолвила. «Константин Александрович приезжал вчера. Его интересовал мой дар видеть прошлое». «И...» — протянула я со значением. «Давай поступим так». Рая неожиданно встала. Подойдя к выходу из кухни, оперлась печом о косяк и твердо произнесла. «Сейчас скажу то, что считаю нужным. Прикажешь, расскажу буквально все, что знаю, но все же...» «Прежде вам с Россом нужно поговорить. Если и потом останутся вопросы, спросишь». Заинтриговала. Поднявшись, я сняла рюкзак со спинки стула. «Если в нем нет ничего важного, то лучше оставь», — хмуро предложила Рая. Проследив за тем, как рюкзачок вернулся на прежнее место, сдержанно сказала. «Перед нашей встречей с тобой Гура взял с меня стандартную клятву о а также дополнительную. От меня потребовали, чтобы всю информацию, которую узнаю о твоём прошлом, Сообщала только барону и никому больше. «Однако...» Я прислонилась бедром к краю стола. «Продолжай». Когда Рос приехал, сразу ему сказала, что дала тебе личную клятву верности. И благодаря силе двойной звезды все остальные аннулированы. Барон отлично меня понял. Очень умный мужчина. Помедлив Раиса, с явной неохотой сообщила. «Кроме твоего прошлого, Константина Александровича интересовали события десятилетней давности, связанные с его родом». «Хм...» Размышляя, я потерла подбородок. «Ты знаешь, что случилось?» «Да», — наставница кивнула. Произошедшее с Росами не секрет. Барона же интересовала, кто это сделал и почему. Я знаю ответ. «Сказала?» «Нет». Наставница посмотрела на меня с затаённой тоской. «Превосходный ребус ты мне задала. Я отлипла от стола. Что с Росами то стряслось? Раз это не секрет, то рассказать-то мне сейчас можно? Поговорите с бароном». Просто поговорите на чистоту, как взрослые люди. Он достойный мужчина. Будет лучше, если от него узнаешь. На лице Риты неожиданно промелькнула скорбь. Внезапно меня озарило. Ты его прошлое считала? Да. Час от часу не легче. Пробормотала я на грани слышимости. Посмотрев на дисплей мобильного, положила его в карман и сообщила. Время уходит. Женщина моментально собралась и деловито заявила. За мной. Пройдя по коридору, она вошла в одну из комнат. Распахнув створки окна, ловко выбралась во двор и спокойно пояснила. Вход в дом при желании просматривается с улицы. Через сад уйдем незаметно. Мысленно чертыхаясь, я залезла на подоконник, неуклюже спрыгнула на травку. подготовка никудышная. Безапелляционно резюмировала рая. Угрюмо глянув на наставницу, пробормотала. Бывает и хуже. Многообещающе улыбнувшись, педагог бесшумно пошла по едва виднеющейся тропинке. Ежесед порыва в холодного ветра я следовала за Светлаковой. и с каждым мгновением все больше недоумевала. За садовыми деревьями угадывались очертания ограждения. Слава богу, это был невысоченный кирпичный забор, но для меня и двухметровая сетка рабится очень даже препятствие. Завернув за старое толстое дерево, я озадаченно нахмурилась. За решетчатой преградой простирался все так же фруктовый сад, просто находился он на соседском участке. «А как на улицу попадем? – спросила громким шёпотом. Очевидно, попав в свою стихию, Рая загадочно улыбнулась. Встав лицом к сетке, сделала едва заметный жест. И в это же мгновение толстенная проволока беззвучно разорвалась. Наблюдая за тем, как острые края расходятся в стороны, образуя для нас проход, я не удержалась и пробормотала. «Мне бы так. Научишься». Жестом предложив идти первой, Рая дождалась, когда аккуратно пролезу в узкую дырку. Затем без малейших усилий последовала за мной. Лишь на миг задержавшись у прохода, она замысловато изогнула пальцы. Проволока медленно поползла обратно. Не дожидаясь, когда рабица вновь станет цельной, наставница решительно направилась к соседскому дому. Привычно идя за женщиной, я встревоженно поглядывала на черное небо. То и дело слышался угрожающий рокот. Однозначно с минуты на минуту хлынет дождь. «Добрый день!» — внезапно с кем-то поздоровалась наставница. Через пару шагов я увидела сидящих на террасе людей. Позабыв о чай, те шалело хлопали глазами. «Здравствуйте!» — вежливо кивнув, я поспешила за Светлаковой. Тем временем, уверенно подойдя к калитке в забор, Та деловито отперла замок. Пропустив меня, вышла следом на улицу. «Нам направо». Быстро повернув в нужную сторону, Рая направилась к стоящему неподалеку желтому такси. Занырнув в салон, улыбнулась водителю и мило прощебетала. «Спасибо, что подождали. Простой я плачу. Мужчина азиатской наружности что-то ответил на непонятном наречии. Через миг автомобиль тронулся с места и поехал по дороге. Покрутив головой, я удостоверилась, что ни седана, ни чёрного внедорожника нет и в помине. Кашлянув с восхищением развела руками. Скуп улыбнувшись, Раиса смотрела на меня с искренней тревогой. «Всё будет хорошо», – успокоила её шепотом, Однако сама в этом сильно сомневалась. Душу царапало какое-то нехорошее предчувствие.